Глава пятая. Чейпите и неустойки. Платье из дешёвой ткани уступало изысканным туалетам светских леди. Зато было отлично подогнано по фигуре, выгодно оттеняло белокурые волосы и подчёркивало синеву глаз. Огибая лужи по дороге до района Майфер, Винифред прилежнее обычного поднимала подол, чтобы не нароком его не замочить. Может, на улице на неё никто и не обратил бы внимания, а вот в офисе Дарлинга и ещё как. Адрес на визитной карточке привёл её на красивую улицу, такую изысканно тихую, что не оставалось никаких сомнений. Такую тишину могут себе позволить только очень богатые люди. Перейдя через дорогу, Вэнифред наклонила голову, чтобы поправить шляпку и разгладить юбку, а когда подняла глаза, Ей едва удалось подавить удивлённый вздох. Небольшой, но чистый и из безупречным вкусом отделанный двухэтажный дом на Керзан-стрит был совсем не похож на офисное здание. Белые мраморные ступени были чисто вымыты, несмотря на недавно прошедший дождь. По парапетам змеилась белая кружевная резьба, потемневшая от времени, но всё ещё прекрасная. Возле входа зеленели кусты самшита, идеальной прямоугольной формы. В маленьких клумбах стрелами неслись ввысь туберозы на изящных, ухоженных стеблях. Рядом с ними покачивалась на ветру одна единственная розовая головка китайской астры. Это явно был дом состоятельного человека. У Уинифред появился тонкий металлический привкус во рту. будто она до крови прикусила язык или положила на него чистенькие пенни. Неужели мистер Дарлинг настолько богат, что ему по карману держать офис в столь респектабельном районе? Или настолько туп, что дал ей свой настоящий адрес? Не торопясь, Уинни Фред поднялась по ступеням, выпрямив спину и задрав подбородок. Ей нравилось думать, что в этот момент Кто-то смотрит на неё, входящую в роскошный дом, и что она выглядит так, будто имеет на это право. Но она ни разу не обернулась посмотреть, поймала ли её фигурка в тёмно-синем платье чей-нибудь взгляд. Оставив на ступенях грязные следы, она остановилась у входа и дважды с силой опустила дверной молоток в видильвиной головы. Её ждали Почти сразу же дверь распахнулась, и на пороге показался немолодой дворянский с приветливым, но отстранённым лицом. Энифред стиснула губы, когда его взгляд быстро скользнул по её одежде. Обычный человек ничего бы не заметил, но у неё глаз был намётан на подобные мелочи, и ей не понравилось, что какой-то слуга рассматривает её как побирающуюся нищенку. Добрый день, мисс. Чем могу быть вам полезен? учтиво поинтересовался старик. Он оставил дверь открытой и сложил за спиной руки в ослепительно белых перчатках. Добрый день. У меня назначена встреча с мистером Дарлингом, холодно ответила Уинифред. За оценивающий взгляд она определила дворянского в перечень людей, напрасно подвергающих сомнению её компетентность. «Этот старый чёрт ведь отлично знает, кто она и к кому пришла». «Мисс Бейл, я полагаю», — уточнил он, слегка приподняв брови. «Прошу вас, праха... Вы не Фред, это вы?» Дарлинг потеснил своего дворецкого. Юноша был без сертука, в сорочке без воротничка и в светло-розовом, полностью расстёгнутом жилете. Глаза его сияли. «Он даже больший идиот», Чем его старикашка дворецкий. Унифред уже порядком надоело стоять на пороге. Ей захотелось демонстративно растолкать обои их локтями и протиснуться в дом. Мистер Дарлинг, чёпорно поздоровалась она. Дворецкий кашлянул. Потому, как он покосился на Дарлинга, Унифред поняла, что ему неловко. Прошу вас, проходите, мисс Бэйл, пригласил он. Дарлинг порозовел и подвинулся, давая Уиннифред войти. Дворецкий молча запер дверь, повернулся и выжидательно поглядел на своего хозяина. Внутри дом был так же красив, как и снаружи, обжит и дорого со вкусом обставлен. Пол в широкой прихожей устилали красно-коричневые ковры. Белые балюстрады на лестницах уводили высоко вверх, а в окна — Были вставлены причудливые, светлые и изящные витражи. Энифред мне единм движением не выдала, что красота дома произвела впечатление на неё. Она чинно сложила руки и принялась ждать, когда кто-нибудь, хозяин или дворецкий, заговорит. У нас неотложные дела, мисс Бэйл, произнёс Дарлинг таким торжественным тоном, будто собрался взять её не на работу, а в жёны. И разве что не приплясывала от радости. Милрд, пожалуйста, попросите Гэби подать чай в малый кабинет. Или нет? Лучше попросите Лауру, если она не занята. Ох, или не чай? Мисс Бэл, что вы предпочитаете? Винифред хотела попросить горячий шоколад, которого не пила уже целую вечность, но вместо этого уронила: "Чай подойдёт. Благодарю." Дарлинг повёл её в левое крыло дома. Он был по-домашнему, небрежно одет и взъерошен. Чёрные локоны свободно спадали на лоб, а закатанные рукава сорочки обнажали изящные худые запястья. Веньфред отвела от него взгляд. По короткому светлому коридору они прошли к кабинету. Дарлинг пригласил её войти, и Веньфред шагнув через порог, Уловила исходящий от его одежды запах полевой травы и совсем чуть-чуть вчерашней гордении. Юноша закрыл за ними дверь, и она огляделась. Малый кабинет оправдывал своё название. Он действительно был небольшим. Шкафы со стеклянными дверцами были заставлены книгами. На столе, придвинутом к окну с гардинами из органзы, громоздились кипы документов. Какие-то были рассортированы по ящикам и конвертам, какие-то разбросаны в беспорядке. На столе и на комоде у входа стояли лампы с абажурами из плотной ткани в цветочек и крошечные вазочки с кореопсисами, белыми фиалками и алой геранью. На стенах, оклеенных старыми голубыми обоями, там, где бумага не выгорела, виднелись яркие прямоугольные пятна, похожие Недавно со стен сняли картины. Дарлинг передвинул к ней кресло. На деревянном столике с отпечатками кругов от кружек, рядом с надкушенным тминным кексом и чашкой чая, лежала книга. Унифред без интереса скользнул взглядом по обложке, присела и чуть не утонула в мягких подушках. Сам юноша сел напротив, как той ночью в доме лорда Уилкиса. Заметив, куда она смотрит, Дарлинг смущённо кашлянул. Вам по душе мой офис. Выглядит очень обжитым, сухо заметила Уинифред. Никогда не видела, чтобы в офисе держали дворецкого. Так я ведь ведь я же здесь живу, пробормотал Дарлинг, потому и дворецкий. Выходит, это ваш дом, а не офис, бежалостно поинтересовалась она. «Да, но, стало быть, любой знакомый мистера Дарлинга может наведаться в ваш замечательный домик на Керзан-стрит и обнаружить здесь меня?» Дарлинг залился краской, стискивая пальцы. Кажется, он пожалел, что вообще решил задать этот вопрос. «Я решу эту проблему», — робко пообещал он. «Вы не Фред, мисс Бейл, вы... вы ведь согласны выполнить свою часть сделки?» Пальцы Уэннифред крепче стиснули редискуль, куда она заблаговременно переложила письмо. "Я не собираюсь ничего подписывать, пока мой контракт с мистером Горинном не превратится в клочья", отрезала она. Дарлинг подскочил и схватил со стола жёлтый лист бумаги. Когда он протянул его Уэннифред, у неё ёкнуло сердце. Одной рукой, стиснув редискуль, Другой она выхватила у юноши собственный контракт. Это точно был он. Бумага, пожелтевшая от времени, была плотной и жёсткой. Чёрные скошенные буквы, принадлежавшие перу мистера Уоррена, складывались в ровные строчки условий договора. Вэнифред, не удержавшись, пробежалась по ним глазами. Беспрекословное подчинение приказам в срок достижения обоюдного согласия расторжения данного договора её замутило взгляд Веньифред скользнул к собственной подписи к кривой линии без сомнения это была её рука она подняла взгляд на дарлинга как вы его достали глухо спросила она и подняла руку с зажатым в ней договором дарлинг вытянул ноги и без тени бахвальства произнёс Мой человек его выкрал. Он знает, где мистер Уоррен хранит самые важные документы и выкрал оттуда несколько любопытных экземпляров. Уверяю, ваша бумажка самая ценная. Он кивнул подбородком на стопку бумаг на столе. Венифред округлив глаза, уставилась на Дарлинга. Вы выкрали их? Все эти документы? От удивления она даже забыла спросить, кто именно предал мистера Уоррена. В этот раз Дарлинг должно быть подумал, что Уинифред удивлена его снаровкой. Сложив руки за головой, он хвастливо подтвердил: "Все до единого обчистил до чисто". "Идиот!" вырвалось у Уинифред, и Дарлинг удивлённо захлопнул рот. "О, какой же вы идиот! Вы думаете, мистер Уоррен Не заметит пропажи полусотни документов, в том числе и моего контракта, да он поднимет на уши весь Лондон. Лицо Дарлинга вытянулось. И что с того, что он узнает, тупо переспросил он. Он откроет охоту на меня, завопила Уинифред, не сдерживая злости. Она вскочила с кресла и теперь возвышалась над Дарлингом на добрых 2 фута. Вы же понимаете, что я не смогу на вас работать, если буду мертва. Будьте уверены, мой труп найдут в Темзе вечером того же дня, когда мистер Уоррен обнаружит, что кто-то обчистил его архив. На последних словах она даже топнула ногой. Молодой человек открыл рот и снова его захлопнул, не решившись ничего сказать. Всё ещё кипя от гнева, Вэнифред снова села. Её душило предчувствие погони, страшное, мерзкое ощущение. Он не должен узнать о пропаже. Этот идиот всё испортил. Что же делать? Что же? Что же? Так я просто подменю все документы на копии, выпалил он. Уинифред застыла, и Дарлинг приободрился. Да, просто заменю всё на копии. Это будут хорошие копии, будьте спокойны. Да нужно вовремя, он ничего не заметит. Ах, какая же прекрасная мысль, Уинифред. Идею с копиями я у вас почерпнул. Вы просто гений, честное слово. Он что, издевается? Копии процедила Винифред. И как же вы намеренно это осуществить, мистер Дарлинг? Она очень постаралась, чтобы мистер Дарлинг из её уст прозвучало как пустоголовый идиот. Дарлинг окончательно оправился. Из его позы ушло напряжение, складки на лбу разгладились. Он был так поглощён новыми планами, что, казалось, вовсе забыл про Унифред. Завтра же подложу копии вместо оригинальных бумаг. А знаете что, Унифред? Вы их и подложите. Это будет ваше первое задание. Она нахмурилась, невольно сминая край своего договора в кулаке. Хватит с меня и того, что мне придётся притворяться, что я всё ещё работаю на него, отрезала она. «Пошлите кого-нибудь другого, раз уж вы вхожи в святая святых господина Уоррена». Внутренне она сжалась. Пробуя границы дозволенного с Дарлингом, Уэнни Фред прекрасно понимала, что уже зашла слишком далеко. Она ожидала, что сейчас он рявкнет на нее, поставит на место, но юноша всего лишь отвернулся и негромко попросил. «Лучше вас никого нет. Я бы хотел, чтобы это сделали вы». Уинифред расправила плечи, почувствовав неловкость. Ей бы торжествовать, что этот идиот у неё под каблуком, но ощущение было скорее такое, будто она пнула котёнка. "Я предпочла бы свести к минимуму эти визиты", призналась она, скрывая смятение. Дарлинг кивнул и поднялся. На его лице больше не блуждала идиотская улыбка. У него вообще сейчас было непривычно серьёзное выражение лица. Юноша прошёл к письменному столу, заваленным бумагами, и приглашая её, выдвинул кресло. Вынифред пересела, не разгибая спины. Её разбирало любопытство: почему он вдруг стал так молчалив? Сам Дарлинг сел за стол, на миленькое кресло около окна. Вся мебель в этом кабинете была старомодной. но баснословно дорогой. Виннифред никогда не видела, чтобы простые кресла в кабинете украшала золотая вышивка с купидонами. Ей захотелось спросить, кто обустраивал кабинет, но она побоялась показаться чересчур заинтересованной. Она украдкой ковырнула ногтем лакированное дерево. Дарлинг выдвинул ящик и достал оттуда лист бумаги, очень похожий на её прошлый договор. Энифред почувствовала ком в груди и сделала глубокий вдох. 1 год. До тех пор, пока она не накопит денег, чтобы покинуть Лондон и больше никогда не слышать его имени, или пока Дарлинг со своей юной империей не свергнет нынешнего короля. Он молча протянул ей лист. И Уинифред, положив на колени свой редикюль и старый контракт, взяла в руки новый. Он был составлен очень аккуратно, совсем не так, как тот, который она подписала 10 лет назад. И читать она теперь тоже умела. Уинифред внимательно изучила написанное, под двух о формулировках не нашла. Дарлинг обещал ей практически полную свободу действий при условии, что она беспрекословно выполнит любой его приказ. Предусматривалось и расторжение договора в одностороннем порядке. Конечно, при условии выплаты чудовищной неустойки. Венифред не стала задерживаться на этом пункте и просто пробежалась по нему взглядом. У неё перехватило дыхание, когда она увидела назначенное себе ежемесячное жалование. почти в два раза больше того, что она получала за год у мистера Ворона. Энифред взглянула на Дарлинга, ожидая увидеть насмешливую или торжествующую улыбку, но выражение его лица было пустым, а когда на лице Дарлинга не отражалась каждая его эмоция и мысль, оно казалось потемневшим и словно замутнённым. Помедлив, она взялась за перо и поставила подпись. Подсыхающие чернила были синие, а строчки договора чёрные. Не понимая, что ею руководит, Вэнифред вдруг протянула Дарлингу руку через стол. Он удивлённо моргнул, но принял её ладонь и мягко пожал. На его лицо вернулась смущённая улыбка, и Вэнифред почувствовала неясное облегчение. "Я очень рад, что вы согласились со мной сотрудничать, Вэнифред". Она не ответила, я опустила руку. Дарлинг неловко уставился на договор, лежащий перед ней, явно не понимая, оставить его или забрать у неё из-под носа. В дверь постучали, и они оба вскинулись, как две молодые лани. Венифред окончательно смяла в ладони лист, а молодой человек вскочил и стал неловко переминаться с ноги на ногу. Глупо, но она почувствовала будто кто-то прервал интимный момент. И кто бы это ни был, она была ему благодарна. "Войдите", разрешил Дарлинг. Вэнифред повернулась к двери. В кабинет вошла девочка лет 14. У неё было уставшее, даже измождённое худое лицо со впалыми щеками и острым носиком. Горничная была худенькая и невысокая. Длинные тёмные волосы заплетены в косу. Раскосые и карие глаза, залёгшими под ними тенями, глядели на Уинфиред с настороженной робостью. На подносе она несла крошечный белый чайник и такие же чашки. Не решаясь пройти дальше, она застыла на пороге. "Заходи", рассмеялся Дарлинг. Горничная не смело прошла в кабинет, поставила медный поднос на стол и принялась разливать чай. "Спасибо, Лаура". поблагодарил ее юноша и ослепительно улыбнулся. «Чай пахнет просто восхитительно!» Уиннифред принюхалась к тонкой струйке ароматного пара, бегущего из носика чайника. Это оказался травяной сбор из лемонграсса, чабреца и мяты. Похожий аромат исходил от одежды Дарлинга. Она бросила на него короткий взгляд, но промолчала. Дарлинг снова сел и не могла. И Лаура обеими руками подала чай сначала ему, потом Уинифред. Она приняла из рук горничной обжигающую чашечку и незаметно размяла пальцы, чтобы остудить их. Лаура присела в Книксоне и хотела было уйти, но Дарлинг остановил её. Постой, мисс Бэйл, позвольте вам представить Лауру, мою экономку и незаменимую помощницу. Он проговорил это с лёгким недоумением, будто задавал вопрос, и Уиннифред стало смешно. Она протянула девочке свою узкую ладонь, и та, присев, коротко пожала её. "Лаура, это мисс Бэйл. Ты наверняка про неё слышала. Теперь она будет работать с нами". "Это честь", прошептала Лаура. Уиннифред почувствовала прилив гордости, и за эту гордость прониклась к девочке благосклонностью. Анна повернулась к Дарлингу и задрала подбородок. Очаровательно. "Лаура, чем ты занимаешься?" спросила она у девочки, не отводя взгляд от юноши. Почему он назвал её экономкой, если девочка разносит чай? Как она и ожидала, за неё ответил Дарлинг. "Лаура знает все секреты Лондона. Вы не представляете себе, вы не мисс Бейл." «Вы не представляете себе, мисс Бэйл, сколько прислуга знает о своих хозяевах и сколько они могут рассказать Лауре». «Это разумно», — неохотно признала Уиннифред и поставила нетронутую чашку на стол, стараясь не пролить ни капли на разбросанные повсюду бумаги. «Слуги и правда зачастую знают о хозяевах больше их самих». Лаура смущенно потупилась и сказала, И Дарлинг улыбнулся ей тёплой мальчишеской улыбкой, удивительно шедшей его идиотской физиономии. Спасибо за чай, Лаура. Можешь идти. Зайди, пожалуйста, со своим набором после ухода Мис Бэйл. Лаура, снова коротко присев, выскочила за дверь. У неё были рваные, стремительные движения, как у петляющего зайца. Девочка была не так проста, как казалось. Виннифрет осенила. Она провела ногтем по краю чашки, и фарфор запел. Ваш человек у мистера Уоррена? Это кто-то из прислуги? Нет, точнее, да, прислуга тоже. Тогда это мисс Гемпстон. Дарлинг удивлённо вскинул брови. Верно. Как вы поняли. Значит, она. Винифред не почувствовала ни досады, ни облегчения от того, что мисс Гемпстон находилась в таком же положении, как и она. Но то, что догадка оказалась верной, принесло ей удовлетворение. Раз не прислуга, значит она. Винифред снова тронула пальцами горячую чашку. В кабинете становилось прохладно для её крепового платья. Она знала про фиолетовый галстук и бал, но не знала пароля. Это была наша с мистером Уорреном предосторожность. Впрочем, про галстук мог подслушать кто-нибудь из прислуги. Мистер Уоррен скуп, и вам не составило бы труда переманить любого из них на свою сторону. Но раз не прислуга, значит, мисс Гэмпстон. Смелости хватило бы лишь у нее. Любопытно. Виннифред подняла голову и встретила восхищенный взгляд Дарлинга. Ей стало неловко. Юноша открыл рот, чтобы что-то сказать, но она торопливо перебила его. Вы хотите получить ваше письмо, мистер Дарлинг. Он моргнул, и восхищённое выражение смазалось. Да, конечно, конечно, мисс Бэйл пробормотал он. Энифаред раскрыла редикюль. Отыскать письмо было не трудно. Помимо него там лежали только набор отмычек и пузырёк спирта для обработки ран. Не совсем стандартный набор для юной леди. Но эти вещицы воручали её гораздо чаще, чем платки и нюхательные соли. Она протянула Дарлингу письмо, но он не стал его читать, а просто положил лист к кипе других. Энифред окаменела и до боли стиснула пальцы. И вот из-за этого клочка бумаги она рисковала своей жизнью. Я сейчас же займусь копиями, пообещал Дарлинг, грудью навалившись на стол. Буду ждать вас завтра с утра, в 11. Вы же сможете? То есть приходите в 11, пожалуйста. Прощание вышло скомканным. Кажется, юноша тут же принялся строчить кому-то письмо. Вынефред, оглядев стопку документов, украденных у мистера Уоррена, мысленно поблагодарила Бога за то, что Дарлинг не заставил её копировать их самостоятельно. Разорвав старый договор на четыре части, Вэнифред оставила обрывки на чайном столике. Дарлингу придётся повозиться с копией. Чтобы вернуться в рассвет, он предложил ей взять кучера. Ожидая, пока запрягут лошадей, она осматривала холл. Мраморный пол был выскоблен до блеска. Уэнни Фред представила, как скользили бы по такому полу туфли во время танца, и ей нестерпимо захотелось на бал. На настоящий бал. Не ради задания, а ради развлечения. В своем платье, а не в чужом, пусть и прекрасном. Развернувшись на пятках в имитации бальной фигуры, Уэнни Фред оказалась лицом к лестнице и встретилась взглядом с Лаурой. Девочка двигалась так бесшумно, что если бы Уинифред не повернулась, то даже не заметила бы её. Лаура широко раскрыла глаза. Она только что спустилась. В руках вместо маленького медного подноса она держала несколько склянок разноцветных чернил, деревянную лакированную палитру и стопку желтоватых листов веленевой бумаги. Похоже, она займётся копированием вместе с Дарлингом. Уиннифред заметила, что Лаура сняла чипец и распустила жесткие густые волосы, и теперь они с маляным водопадом струились у нее по спине. Мисс Бейл присела девочка, и Уиннифред благосклонно ей улыбнулась. «Лаура, спасибо за чай, он был просто превосходен». Соврала она, ведь не сделала и глотка. Ей хотелось расположить к себе девочку. Она могла оказаться... незаменимым источником информации. Лаура заорделась и поудобнее перехватила бумаги тонкими, как у фарфоровой куклы, ручками. Благодарю вас, мисс. Травы для него собирались близпоместье мистера Дарлинга в Хартфордшире. Хартфордшир, значит. Вот почему вы не в раз слышала о Дарлингах, но никогда о Теодоре. Должно быть, он приехал в Лондон не так давно. Вот как Уиннифред улыбнулась и сымитировала интерес легким наклоном головы. Я, кажется, почувствовала запах чабреца. Лаура часто-часто закивала. Румянец на ее лице из смущенного превратился в восторженный. Когда на желтоватом изможденном лице этой девочки появилась краска, оно становилось даже симпатичным. Уиннифред стала любопытна, Отчего Лаура выглядит так болезненно? Она перенесла хворь или голодала до недавних пор? Ей было сложно поверить, что Дарлинг стал бы морить голодом собственную прислугу: и Чебрец, и Милиса, и Вереск мисс. Нам все травы привезли из Heatherwood House. Примечание. Heather с английского. Вереск. Конец примечания. Вот как Небрежно переспросила Уиннифред. Мистер Дарлинг сам привёз, когда приехал в Лондон. Да, мисс, пару месяцев назад, кивнула Лаура. Простите, мне нужно идти. Извините, мисс Бэйл, до встречи. До встречи, Лаура, попрощалась Уиннифред. Ткань светло-коричневого платья девочки была хуже, чем у неё самой, и ей стало горько. Хезервуд-хаус. Дарлинг приехал в Лондон всего 2 месяца назад или вернулся. Дом явно принадлежал ему или его семье. Зачем он уезжал в Хартфордшир? Зачем приехал в Лондон, где остальные дарлинги? По её спине пробежал холодок. Уинифред почти ничего не знала о том, кто её нанял. Опять. Но хуже того, что сам дарлинг, кажется, знал о ней всё.